Глава двадцать Андрей. Приехав в назначенное время к дому Тайки, я припарковал машину и, подойдя к двери подъезда, набрал номер её квартиры на домофоне. «Кто?» — раздался голос бывшей. «Я», — лаконично ответил ей. «Открывай, Тая, с вещами помогу». «Не стоит», — заминкой ответила она. «Мы почти готовы. Скоро спущусь». «Мы?» — уточнил я, но ответа не последовало. Та я не только закончила разговор, но и не открыла мне дверь. «Мы, блин!» — повторил я, отходя чуть в сторону и готовясь к внеочередной встрече с Ананисием. Вполне логично. Всё же он её мужчина. Не до мужчина, конечно, но... Даже такого наглухо зашоренного йога должно было задеть, что его женщина будет жить под одной крышей со своим бывшим. Я бы на его месте вообще рвал и металл. На его месте. Нет, даже думать в эту сторону не стоит. Вот только реальность, как это часто бывало в последнее время, снова смогла меня удивить. Спустя минут десять Тая действительно вышла на улицу, держа в одной руке небольшую сумку, а в другой... «Это что за хрень?» выдохнул я, осматривая нечто в детском комбинезончике зелёного цвета. Сначала показалось, что это самый уродливый ребёнок на свете из всех, что доводилось мне видеть, Но протяжное наглое мяу развеяло сомнения в плане классификации этого нечто. Это был кот. Сам ты хрень, Троицкий!» — зло ответила мне Тая, гордо направившись мимо меня в сторону машины. "Мау", выдала в унисон с бывшей эта хрень, замотав головой в синей шапочке с ушками. "Твою мать", выдохнул я, догоняя Таю и забирая из ее руки сумку. "Ты завела кота? Тебя забыла спросить?" — насупилась Тая. — Захотела и завела. — А нормальных там, где ты взяла это? Я с опаской посмотрел в злющую лысую морду этого кота. — Там не было? — Чоки нормальный, — повысила голос Тая. «Мяу...» — Мяу. — Чоки? — переспросил я, открывая багажник и убирая в него Тайкину сумку. — Сокращение от чеканутый? — Сам ты чеканутый, — ответила Тая, поудобнее перехватывая своего монстра. Откроешь нам дверь? Оно еще и в салоне поедет?» Возмутился я, не торопясь закрывать багажник. «Троицкий. А оставить дома ты своего анчоуса не можешь?» Попытался я вразумить бывшую. «Не думаю, что это хорошая идея брать с собой твоего питомца». «Оставить чоки одного?» Возмутилась Тая. «Андрей, кажется, ты забыл, что я оказываю тебе услугу, соглашаясь на этот фарс. Чоки я одного не оставлю, даже и не проси». «На юбилей же ты его с собой не тащила, так что изменилось сейчас?» «То было всего на два дня, а сейчас мы понятия не имеем, насколько затянется наш спектакль», — стояла на своем Тае. «И я либо еду с Чоки, либо ищи себе другую Таю, все». «Твою мать!» Обреченно посмотрев на наглую лысую морду, я захлопнул багажник и открыл для Таи заднюю дверь. «Прошу, надеюсь, он мне ничего здесь не загадит?» не переживай с улыбкой ответила тая забираясь внутрь он у меня натренирован гадить исключительно в ботинке 42 размера как приятно что ты помнишь размер моих ботинок с не менее любезной улыбкой ответил я ей тихо захлопнув дверь дорога до дома ба казалась бесконечной и дело было не в близости таи бывшая вообще безразлично смотрела в окно держа на руках своего чёки а вот сам котяра Мало того, что раз в минуту он издавал утробное «мяу», которое не получалось заглушить даже музыкой, звучащей по радио. Чем громче звук я делал, тем чаще и громче начинал музицировать анчоус. В итоге я сдался. Радио было выключено. Но мяуканье кота напрягало меня в разы меньше, чем его взгляд. Каждый раз стоило мне посмотреть на тайку через зеркало заднего вида, как я натыкался на злющую морду неотрывно смотрящего на меня кота. Клянусь, под этой милой шапочкой с ушками и надетым на лысую тушку комбинезончиком скрывалась настоящее исчадие ада. Таким убийственным, немигающим взглядом на меня еще никто и никогда не смотрел. «Как ты вообще решила завести это?» Поинтересовался я, вновь посмотрев на Таю и наткнувшись на плотоядный взгляд кота. «На чердаке уба его закрыть, что ли, как только приедем?» Случайно с улыбкой ответила Тая. «На улице прибился ко мне. Холодно было, жалко стало. У него же совсем нет шерсти. Забрала домой. Что мне оставалось?» «Пройти мимо?» — усмехнулся я. «Так бы сделали все. Просто прошли бы мимо страшного кота. Но не Тая. Она всегда была... Чёрт! Вот как? Как в ней сочетается эта неподдельная искренность и скотская натура? Как?» «Как можно пройти мимо такого сладкого окорочка, да?» Она начала тискать питомца, нашептывая ему что-то приятное. «Мяу!» — выдал этот лысый дьявол, продолжая смотреть на меня. А «Окорочок, мать его!» — прошептал я, наконец-то въезжая на территорию загородного посёлка. Припарковавшись у дома бабушки, я открыл бардачок и достал оттуда коробочку. «Держи!» Протянув её тай, я с опаской следил за наблюдающим за нами котом. «Что это?» Взяв коробочку, бывшая открыла её и достала обручальное кольцо. «Ясно. О!» Как-то грустно усмехнулась она. «И гравировка есть». «На случай, если бабушка захочет на неё посмотреть», — тихо ответил я. На несколько минут в салоне наступила давящая тишина. «Нас уже ждут», — прочистив горло, я вышел из машины, открыв дверь для Таи. «Спасибо», — тихо отозвалась она, бережно держа в руках кота. Она дождалась, пока я достану из багажника её сумку, и лишь после этого нерешительно направилась к входу в дом. «Мне не по себе от того, что мы её будем обманывать», прошептала Тая, когда я позвонила в дверь. «Мне тоже», — честно ответил я. Но врач сказал, что во избежание рецидива Ба необходимы только положительные эмоции. И спасибо, что согласилась. «Я не ослышалась», — Тая с показным изумлением обратилась к своему коту. «Чоки, ты тоже это слышал? Сам Троицкий сказал мне спасибо?» «Тая», — достойно ответить мне помешал Константин, открывший нам дверь. «Андрей Сергеевич, Таисия Леонидовна, рад вас видеть», — пропустил он нас внутрь, забирая из моих рук сумку с вещами. «А это?» «Это Чоки», — застенчиво представила Тая своего монстра. «Надеюсь, не страшно, что я взяла его с собой, и Агнеса венировна «Что вы, Таисия Леонидовна?» – поспешил заверить ее дворецкий. «Агнеса венировна обожает животных, даже таких». Сказав последнюю фразу, Константин развернулся и отправился с вещами наверх, оставляя нас в холле вдвоем. Если не считать лысого монстра в комбинезоне и крохотных ботиночках.